«Но что ты подразумеваешь под этими словами? Дай мне определение». «Я пошутил, виноватый сказал, оп, и пошутил глупо. Мы не знаем, что такое привидение. Даже дух не знает точно, что он такой. Он просто знает, что он существует. А уж кому это знать, как не ему? Он много над этим размышлял, по-всякому анализировал, общался с другими духами, но объяснение так и не отыскал. Поэтому приходится вернуться... «К сверхъестественному, то есть к необъясненному», — сказал Максвелл «Какие-то мутанты», — предположил Об «Так считал Коллинз», — сказал Максвелл «Но у него не нашлось ни сторонников, ни последователей, я тоже не соглашался с ним»